Глава седьмая Как верили в свое время советские эстрадные артисты, ничто на Земле не проходит бесследно. Возможно, если бы в Союзе существовали псионы, они вложили бы в эту фразу совершенно иной смысл. Человеческие мысли, эмоции и поступки оставляют в энергетическом спектре вполне явственный, ощутимый след. И опытный ментат может его прочитать спустя даже весьма продолжительное время. Конечно, события прошлого не представляются нам в виде яркого и красочного кино, как думают некоторые далекие от псионики люди. Нет, мы всего лишь видим отдельные образы, размытые картины, отблески давно погасших чувств и мыслей. Но даже этого немногого обычно достаточно, чтобы в общих чертах восстановить картину минувших событий. Еще приближаясь к подъезду, я почувствовал, что в квартире побывали гости, а криво налепленная на входной двери бумажка с потекшей синей печатью подтвердила это предположение. Включив внутреннее зрение, я взглянул на плохо освещенную лестничную клетку через ментал. Восемь человек, двое оставались на улице, в квартиру поднимались шестеро. Я внимательно осмотрел металлическую поверхность входной двери. Никаких следов взлома или попыток выбить ее кувалдой. Значит, Светка открыла дверь сама. Впрочем, усиленный дверной косяк из многослойного стального бутерброда выдержал бы, пожалуй, даже взрыв гранаты. Скорее рухнуть стены. Повернув ручку, я дернул дверь на себя, без церемона срывая бумажную ленту с печатью. А вот внутри уже были видны характерные следы обыска, причем даже невооруженным взглядом. Дверцы шкафов приоткрыты, ящики комода выдвинуты, внутри видны запихнутые кое-как вещи. Светка, конечно, никогда не отличалась излишним бедантизмом, но элементарный порядок в доме соблюдала неукоснительно, потому этот бардак явно был произведением чьих-то чужих рук. Я внимательно осмотрелся. Вроде бы все вещи и ценности были на месте. Исчез только ноутбук, на котором Света писала свои статьи. Я снова взглянул на окружающую обстановку через ментал. Никаких следов боли или страданий не ощущалось. В пространстве угадывались лишь эманации непонимания и обиды с легкой примесью отчаяния. Светку явно увели отсюда силой. Она пыталась связаться со мной через ментал, но у нее не получилось. В тот момент я отсутствовал в нашем мире. Что ж, здесь больше делать нечего. «Не хочу, чтобы в мое отсутствие тут шлялись посторонние». Прикрыв входную дверь и наложив на нее ледяной замок, сторожевой знак, снять который в состоянии лишь его создатель, я ощутил пристальный взгляд в спину. Скорее чисто человеческим, чем сверхъестественными чувствами. Дверь соседней квартиры чуть приоткрылась. В щелке блеснула натянутая цепочка и пара внимательных старушечьих глаз. Соседка была немного напугана и явно осторожничала. С другой стороны, природное любопытство взяло верх. И пенсионерка решила узнать, кто там бродит за стенкой. «Здравствуйте, Ольга Михайловна!» Вежливо произнес я, считав из ауры старушки ее имя, а заодно послал ей теплый эмоциональный импульс спокойствия и безопасности. «Здравствуй, Витенька», — узнала меня она. Вернее, подумала, что узнала. «А ведь в тут давеча милиция приходила, в дверь стучала. Светочка открыла им. Натоптали, накурили, чай искали чего. Дверью ошиблись». Успокоил я старушку, осторожно коснулся своим сознанием ее памяти, чтобы вытащить оттуда недавние воспоминания. Действительно, шестеро, четверо в гражданке, двое – силовая группа поддержки, в черной форме, касках и бронежилетах. Многовато, чтобы взять одну хрупкую девушку, только вот в одном бабка ошиблась. Тут побывала не милиция. На спинных броников, незваных гостей отчетливо виднелась греческая литера «пси». Уже на улице я вновь просканировал ментал в поисках ауры дочери. Ничего. успокаивало то, что в мире мертвых ее следов тоже не обнаружилось. Я бы почувствовал это сразу. Значит, жива. Просто сигнал надежно и качественно экранируется. В нашей стране есть только одно место, где такое возможно. И я там однажды уже побывал. А то, что в происходящем замешана служба пси, только подтверждает мои догадки. Не откладывая дела в долгий ящик, я послал зов злобному. «Да, я в курсе, разбираюсь!» Прозвучал мне в голове голос Андрея, немного раздраженный и растерянный. «Формально ее задержали за применение знака выше второго уровня в границах населенного пункта». «А формально. «Понятия не имею. Работал другой департамент. Меня о выезде группы даже не предупредили». «Куда доставили?» Вместо ответа злобный кинул мне мыслеобраз, содержащий изображение и точные координаты, как я и предполагал. Это было расположено в подмосковной глуши, хорошо защищенное от внешних и внутренних воздействий здание спецприемника для задержанных псионов, в просторечии именуемого просто и незамысловато – тюрьмой. Именно из такого я выбрался однажды, впервые в жизни совершив переход через ментал. «Не вздумай соваться туда в одиночку», – предупредил меня Андрей. «Объект хорошо охраняется, а сейчас охрана усилена еще больше. Посмотрим». Ничего не стал я обещать, постоял, подумал. В либретто к одной популярной опере Модест Ильич Чайковский однажды написал бессмертную фразу «Что наша жизнь? Игра». У любой игры есть свои правила, самое важное из которых заключается в том, что эти самые правила должны неукоснительно соблюдать все участники процесса. Если принцип нарушается, игра заканчивается, либо начинается уже совсем другая игра, безо всяких правил. Дочку обычного человека могут прийти и арестовать, задержать, если казенным языком. Ребенок, принадлежащий к семье какого-то обладающего влиянием, от знакомства с работой силовых органов в значительной степени застрахован. Можно по этому поводу ругаться и строчить гневные посты в соцсетях, но в значительной степени для того люди и стремятся забраться повыше, чтобы защитить своих близких. То, что обвинения, предъявленные Светке Липовая, не более чем предлог, очевидно любому. На минимальном уровне разбирающимся в жизни. Взяли ее, чтобы давить на меня. Зачем? Да чтобы знать. Хорошо, когда не нужен телефон. Призрак ответил немедленно. Ты знаешь, что Свету арестовали? Нет. В его эмоциях просквозило удивление. Мне ничего не известно. «Вроде бы правда. Профессия у него такая, что обязывает даже меня суметь обмануть или хотя бы попытаться». «Аскет, подожди минут десять, я все выясню». «Выясню», — согласился я. «Только ждать я не буду. Смотри, какая ситуация странная. Сначала на меня нападает высший дух, причем есть очень весомое основание полагать, что его натравили. Сразу после этого я узнаю об аресте Светы, причем задержали ее, когда я отсутствовал и не мог вмешаться». «Аскет, ты это...» – забеспокоился Фролов. «Глупостей не наделай!» «Понимаешь, Константин Валентинович?» – продолжил я. «Такое чувство, что у вас там раздрай, и вы не контролируете ситуацию. В нормальном состоянии никто бы возникновение стабильного выхода в ментал не допустил. Не знаю, что сейчас в Москве творится, но не удивлюсь, если через пару суток народ оттуда побежит. Боюсь, не придется самому позаботиться о безопасности близких мне людей. «Витя, тебя остановят!» Проникновенно сообщил призрак. «Некому меня останавливать. Те, кто могут, скорее помогать станут». За городом зима уже понемногу вступила в свои права. Морозец пронизывал стылый воздух. а жухлая, покрытая инеем и еще не успевшая сгинуть трава, звонким печеньем хрустела под ногами. Впрочем, я двигался вперед, совершенно не скрываясь, потому охранники в будке возле ворот заметили меня издалека. «Извините, здесь закрытая территория, посторонним...» Вышедший из будки мужчина замолк на полусловие, узнав мою приметную физиономию и трезво оценив свои шансы остановить приближающегося к вере на моему объекту Псиона-девятку. А в следующий миг ему и вовсе стало не до того. а столбеней превратил его в застывшее в нелепой позе изваяние. Простоит так пару часов, отмёрзнет и оживёт. Его напарник, сидевший в укреплённом стационарной защитой помещении, успел метнуть в мою сторону фаербол. Скорее рефлекторно, чем всерьёз пытаясь причинить мне вред. Огненный мячик отскочил от выставленного мною щита, как горох от стенки, и с шипением скрылся в лесу. Оболочки не бывает много. Оболочку надо беречь, особенно здесь. Охранник застыл, погруженный в иллюзию. Пройти сквозь артефактные щиты и личную защиту оказалось легко. Дальше с экономией не сложилось. Потому металлические ворота просто испарились, предварительно полыхнув паутиной голубоватых молний и утонув в облаке светящегося серебристого дыма. Путь свободен. Территория здесь огромная. Я пока что попал только в первую, почти незащищенную зону. Злобный оказался прав. Народа сюда и вправду согнали немало. Причем, судя по их готовности, меня ждали. То есть готовили ловушку. Ну, раз люди понимали, на что шли, в мою сторону прилетело сразу несколько знаков. Впрочем, своей цели они не достигли. Я решил не утруждать себя ответными действиями, а вместо этого просто выставил энергетический заслон, отражавший все направленные на меня атаки. Вдалеке показалось здание тюрьмы. Со стороны оно напоминало приземистые корпуса какого-нибудь советского санатория, который ни с того ни с сего вдруг решили отремонтировать и приспособить для приема постояльцев. Аккуратные аллеи с подстриженными кустиками по краям только подчеркивали сходство. Петлять вокруг зданий в поисках входа я не стал. Драконий коготь проломил в кирпичной стене огромную дымящуюся дыру. Преодолеть энергетическую защиту оказалось чуть сложнее. Потребовалось время, чтобы снять многослойный невидимый купол, окружавший здание. Откровенно говоря, сквозь щит можно было бы просочиться, оставив его невредимым. Но тогда при отходе возникнут сложности. Тем более, что каждая камера в тюрьме оборудована отдельным контуром. Поэтому разбежаться местные языки не должны. Надо бы, кстати, заглянуть в память по тройки сидельцев. Если они такие же виновные, как Светка, то мой список вопросов к властям здорово вырастет. Когда дым рассеялся, пронзительно завыли сирены. Внутри мне не повстречалось практически никого, за исключением еще двух охранников, которых я вырубил ударом кулака в лоб. Возможно, сирены были сигналом к эвакуации, а не нападению, но я на всякий случай активировал воздушную стену и невидимую броню. Нужно быть готовым к любым неприятным сюрпризам. Чем глубже я продвигался по коридорам здания, тем сильнее ощущал давление на оболочку. Сканирование пространства здесь попросту не работало. Ментальная связь тоже. Энергия утекала стремительно, словно вода из дырявого ведра. Нужно побыстрее заканчивать начатое, иначе скоро меня можно будет взять голыми руками. Встроенные в конструкцию здания артефакты тянули силы. Уничтожить все невозможно. К тому же все строение на территории и обелиски в ключевых точках в совокупности составляли огромный знак, высасывающий оболочку словно пылесос. Сложнейшая разработка, которой наши за хорошие деньги торгуют со всем миром. Свернуть в нужном направлении мне помогла интуиция и отблеск знакомой ауры. Наскоро посмотрев в память попавшихся по пути сидельцев, с удовольствием отметил, что, с одной стороны, не ангелы невинные, с другой, корпус предназначен для тех, кто накосячил не особо сильно, поэтому условия содержания в нем мягкие. Впрочем, сбежать отсюда все равно сложно, как и попасть внутрь. Пришлось выломать дюжную дверей и усыпить парочку прибежавших на шум охранников. Прежде чем в одной из комнатушек и вправду напоминавших камеры, я, наконец, увидел Светку, при моем появлении вскочившую на ноги. «Наконец-то!» – я мельком взглянул на нее через ментал. Кости целы, почки не отбиты, никаких следов насилия не наблюдается. Уже хорошо. «Извини, раньше заглянуть не получалось. Дела». «Что с тобой, пап?» Даже будучи приемной дочерью, Светка не могла не заметить странные изменения в моем поведении, ведь она знает меня с самого детства. «Позже объясню. А сейчас, пожалуйста, отойди подальше и постарайся не мешать». Обиженно надув губки, Светлана сделала шаг в сторону. Насколько позволяли тесные стены помещения? Я сосредоточился, пытаясь создать какой-нибудь защитный или атакующий знак. Получалось неважно. Энергии в оболочке с каждой минутой оставалось все меньше и меньше. Матрица знака расплывалась. Не успевала сформировать энергетическую структуру необходимой плотности. Видимо, на это и рассчитывал тот, кто решил использовать Светку в качестве живца. «Неплохая идея – заманить аскета в специально подготовленную ловушку, где он не сможет воспользоваться своими способностями. В ментальном плане я был почти слеп, однако сумел почувствовать приближение нескольких десятков посторонних. Их ауры сильных псионов просматривались даже сквозь стены узилища. В обычной ситуации я бы смог продержаться против такой толпы минут сорок, если бы действовал деликатно, а они работали на всю катушку. Или убил всех менее чем за минуту, Убил, усыпил, стер личность, превратил впускающих в пускающих слюни идиотов, зафиксировал их душу в ментале. Мог бы призвать теней, и они превратили бы округу в лишенную жизни пустыни. В текущем состоянии ничего страшного из-за возможных смертей я не видел. Но разумом понимал, что в будущем, когда придет время выставлять условия, слишком длинный след из трупов помешает. С другой стороны, оставить послание необходимо. можно обойтись и без прямого столкновения. Как говорил один популярный киногерой, «Тот, кто нам мешает, нам поможет». «Приготовься», – бросил я Светке. «Сейчас будет весело». Девчонка, хотя какая она девчонка, взрослая женщина уже, прекрасно знала, что означает слово «веселье» в устах ее приемного отца. Она немедленно уселась у стены, опустив голову между коленей и прикрыв ее руками. «Умница! Теперь нужно полностью сосредоточиться на своем внутреннем «я». Приближающийся противник был уже очень близко. Обратная метаморфоза прошла немного легче, чем я ожидал. Моя первичная сущность охотно заняла сознание, как вода заполняет трюм корабля через пробоину, вытеснив на задний план холодную и расчетливую личность обитателя ментала. Часть меня с ледяным удовольствием вернулась в собственный домен, встречная с счастливыми воплями приветствовавших своего хозяина теней. Долго ждать не пришлось. Где-то раздался оглушительный хлопок, сопровождаемый звоном и встревоженными криками. В здании разом вылетели бронированные стекла. Лопнули словно хрупкая яичная скорлупа. Неистовый ветер ударил меня в грудь, едва не сбив с ног. Выставленная на остатках оболочки алмазная цитадель дрогнула и едва не начала таять. Точно снег на раскаленной сковороде. Усилием воли я представил, как из моих стоп прорастают тонкие, но крепкие и цепкие корни, впивающиеся в бетонный пол, иначе устоять было бы невозможно. Навий князь, почуявший свою жертву, не остановится ни перед чем, пока не получит желаемое. Вдалеке над головой громыхнуло. Похоже, дух частично проломился сквозь ограждающий от ментала щит и принялся воплощаться в реальность. Стены дрожали мелкой дрожью, серый железобетон покрылся паутиной мелких трещин. Пол вздрагивал и бился в конвульсиях, словно в предсмертной агонии. Я почувствовал, что кто-то из пришедших во мою душу псионов рубанул мечом тьмы, другой ударил плетью барлога. Высшему духу эти знаки были глубоко безразличны. Скорее всего, он их даже не заметил. Чтобы не тратить энергию на бессмысленную атаку, я вложил остатки сил в цитадель и впустил в контур знака Светку. Навий-князь представал перед способным его увидеть в виде гигантского сгустка мрака, существующего одновременно на границе двух миров. От него веяло первозданным ужасом и чудовищной нечеловеческой мощью. В присутствии высшего духа пространство исказилось, словно в кривом зеркале. В воздухе проскакивали искры. Наши сосветки тела окутало мертвенное, бледное сияние. Изменились и мы. Плоть сделалась полупрозрачной, сквозь родное и знакомое лицо дочери просвечивали скулы и глазницы черепа. Предвечный мрак сгустился, и я почувствовал огромную силу, сосредоточившуюся надо мной для смертельного удара. Этого мгновения я ждал. Обратив внутренний взор вглубь самого себя, я вновь поменял местами части себя, во второй раз проворачивая трюк, позволявший укрыться от взгляда князя. «Держись!» Только и успел выкрикнуть я, но Светка уже не услышала моих слов, потеряв сознание. Я подхватил и прижал к себе обмякшее тело. Душераздирающий раздирающий стон, раздался изнутри меня и как будто сразу отовсюду. Кажется, стонало само небо, и воздух, и земные недра под моими ногами. Великий дух, потеряв свою жертву, метался вокруг, распространяя волны ненависти и разрушения. Потянувшись навстречу ему в тот самый миг, когда рассерженный Навий князь устремился прочь, я нащупал остающийся после него след и прошел по нему, покидая ставшее негостеприимным место. Надеюсь, злобный станет ругаться не слишком сильно. Все-таки многих из тех, кто сегодня сбежит по моей вине, ловил он, хотя наиболее опасные зэки сидят дальше, их корпуса затронуть не должно. Наше совместное путешествие длилось считанные мгновения, но мне показалось, будто прошла вечность. Я ослабил ментальную хватку, и окружающий мир хлынул нам навстречу потоком запахов, звуков и образов. Все еще прижимая обессилевшую Светку к себе, я стоял посреди какого-то переулка. Похоже, где-то на окраине Москвы. Мы выбрались. Теперь нужно спрятать ребенка в надежное место. И кажется, я знаю одну семью, которой можно поручить заботу о нем. С другой стороны, рано или поздно Светку отыщут в любом укрытии, если того захотят. Слепки ее ауры у властей есть, частицы тела наверняка тоже. С такими ресурсами даже дилетант способен найти человека, как не закрывайся. Правда, сейчас в Москве, где мы находимся, поиск слегка осложнен, но для специалиста помеха несущественная. Надо ее за границу отправить, пожалуй, в Китай. Мне в любом случае нужно пообщаться с монахом, заодно и об убежище договорюсь. Немного позже. Сначала зайду к Белоснежке, как и собирался, оставлю ребенка там. Интерлюдия. Просыпался Степан всегда медленно, но не сегодня. Этой ночью и сна его вышибло, словно пробку из бутылки шампанского, заставив с заположенным видом вскочить на кровати и начать метаться по комнате. В голове всплывало знание. Аскет, высший дух, схватка. Настоятельное предложение покинуть столицу и окрестности. Первая отрыбь прошла. Мужчина остановился, выдохнул, потер лицо ладонями. Прихваченный со спинки стула футболкой вытер выступивший пот, наплевав на запахи и чистоту. Что за фигня? Это чья-то шутка, верно? Незачем одному из сильнейших псионов планеты посылать ему, слабенькому четверке, предупреждение. Уровни у них несопоставимы. Куда вероятнее, что кто-то из знакомых его разыграл и теперь ухахатывается, глядя через камеру или конструкт на заполошное метание жертвы. Вот из-за таких шутников власти гайки и закручивают. Зазвонил телефон. Степан посмотрел на высветившийся номер и со злостью нажал прием. «Если это действительно Андрюха, то он ему сейчас устроит. То есть не прямо сейчас, а потом сейчас матами обложит». «Да! Тебе сообщение пришло?» Напряжение, звучавшее в голосе друга, поумерило пыл. Обидные слова не сорвались с языка. Посопев пару секунд, перестраиваясь с агрессивного тона на обычный и понимая, что не все так просто, как казалось сперва, Степан уточнил. «От аскета?» «Пришло, значит», – сделал вывод Андрей. «Что думаешь?» «Пока ничего. Я сначала решил, это какой-то мудак шутит». «Вряд ли. Ментальная подпись похожа на оригинальную. Нам ее на курсах показывали. Ладно, тогда я знакомых начну обзванивать. Утром обсудим. Бывай». «Подожди», – торопливо, пока друг не прервал звонок, крикнул в трубку Степа. «Ты что думаешь?» «Буду смотреть по ситуации. Если сообщение пришло всем псионам, значит рассылка общая». «Это не розыгрыш и не придурь. Своих заберу и уеду из города. Наверное». «Может, ничего страшного не произошло? Я угрозы не чувствую». «Я тоже», — согласился Андрей. «Но понимаешь ли, если псион девяткой говорит, что надо валить, то, наверное, надо валить. Все. Пока». Заснуть обратно не получилось. Сон не шел. На форуме псионов творилась полная вакханалия. Народ высказывал дичайшие идеи и делился инфой. Буквально через полчаса появилось сообщение, что в капище под Зеленоградом творится какой-то блудняк. Еще спустя 20 минут появились картинки. Видосики отвратительного качества, но их смотрели и активно комментировали. Прежде чем вмешалась администрация и принялась банить наиболее активных распространителей слухов, попутно затирая самые бредовые предположения о происшествии, узнали десятки тысяч подписчиков по всему миру. Еще через несколько часов появились первые сообщения о бесхозных духах в центре Москвы. В принципе, их появление предсказали с того момента, как узнали о прорыве грани. Но все равно народ не гадовал. Простые люди духов интересовали поскольку-постольку. А вот насыщенная оболочка псионов привлекала внимание. Поэтому число инцидентов стремительно росло. «Я сваливаю». Часов одиннадцать позвонил Андрей. «Уезжаем к Лениным родителям в Саратов. Договорился, что буду работать удаленно». «Повезло тебе», — позавидовал Степан. Врач-стоматолог, в отличие от банковского аналитика и пророка, на удаленку рассчитывать не мог. До обеда все было тихо, а потом начались неприятности. Сначала забрел мелкий дух двуххвостой кошки, которого вправду удалось задобрить жертвоприношением порции вискоса. Еще и дети при виде необычной киски пришли в восторг. Шаманы в элитной стоматологической клинике не работали. Персоналу пришлось вспоминать про забытые школьные уроки. Затем прорвало канализацию. Поселившегося там водяного выкурили с трудом, дружно коротнули компьютеры по вине грозового элементаля. Ценная клиентка выразила возмущение, отражение в зеркале корчило ей рожи. Под потолком плавали розовые облака, как-то очень похабно хихикая. Фикус в горшке внезапно рассел, вырос едва ли не втрое и, кажется, обзавелся непростым характером. Последним штрихом стало появление гигантского паука, заплесшего паутины одну из кладовок и отправившего своим видом пожилую уборщицу в обморок. «Баста!» — наконец не выдержал директор. «Так работать невозможно. Закрываемся». Жизнь становится удивительно и местами прекрасна. Местами наоборот, когда в паспорте у тебя стоит Сергей Сергеевич Сергеев. Родители пошутили, а над ним, надо полагать, природа матушка. Паспорт он таскал с 14 лет и предъявлял едва ли не каждодневно. Сегодня, судя по всему, тоже придется. Трипл С, как его называли, откатился в сторону, больно ударившись плечом асфальт и метнул зеленую обезьяну с единственным глазом во лбу слабенькую иглу, знак простой, почти не требующий оболочки и единственный из атакующих известных ему. К тому же на форумах поговаривали, что в силу примитивности иглу не засекают системы слежения. А парень все-таки надеялся избежать внимания компетентных органов. Обредший материальность, житель ментала ловко уклонился от снаряда, довольно заухал и швырнул Сергея от продуктом жизнедеятельности, извлеченным из-под хвоста. Чем ему грозило прикосновение к данной субстанции, молодой псион сказать не мог и узнавать не хотел. Поэтому он перекатился в другую сторону и сразу вынужденно выставил щит. Обезьяна, скотина метнула в него второй подарочек. Они минут 20 бегали по автостоянке, пытаясь поразить друг друга. Дух, судя по издаваемым звукам, воспринимал происходящее как игру. Он периодически останавливался и разражался подбадривающими криками, довольно подпрыгивая на крышах припаркованных автомобилей. Пару раз он отвлекался на охранников, загоняя пытавшихся свалить людей обратно в будку, но всегда возвращался обратно к Псиону. Происходящее ему, очевидно, нравилось. Веселуха закончилась с прибытием двух мужчин в гражданской одежде, но на автомобиле с надписью «Федеральная служба контроля за деятельностью Псионов» по синей полосе вдоль борта. Старший как-то очень быстро изгнал поскучневшего при его приближении обезьяна. Младший, сверстник Сергея, подошел к устало рухнувшему на землю парню и принялся нудеть. «Вы обвиняетесь в незаконном применении псионного знака на территории жилого поселения, на расстоянии менее ста метров от людей». Серега, с трудом подняв голову, посмотрел на молодого и четко, глядя прямо в глаза, матом послал его. «Иванов!» – раздался голос старшего. Тот недовольно смотрел на них двоих. «Оставь парня в покое! Идем!» Молодой открыл рот, закрыл, покосился на Сергея и трусой побежал за начальником. Главный почему-то двигался не к машине, а деловитой походкой направлялся в сторону ближайшего пешеходного перекрестка. Спустя несколько секунд на другой стороне улицы раздались крики, грохот. В воздух взлетел и растворился на небольшой высоте фаербол. Старший перешел на бег.